Много проезжало амнибусов, городских карет, фермеров, верхами ехавших или в город, или оттуда. Было довольно весело, так что Павел Александрович Зеленый ни разу не затягивал похоронного марша, а пел все про любовь. Мы переговаривались с ученой партией, указывая друг другу то на красивый пейзаж фермы, то на гору или на выполшую на дорогу ящерицу. Спрашивали названия трав, деревьев, и, в свою очередь, рассказывали про птиц, которых видели по дороге, восхищались их разнообразием и красотой. Ученые с улыбкой посматривали на нас и друг на друга. Наконец, объяснили нам, что они не видали ни одной птицы, и что, конечно, мы так себе думаем, что если уж заехали в Африку, то надо и птиц видеть. Между тем птицы поминутно встречались, и мы удивлялись, как это они не видели ни одной. А дело было просто. Мы ехали впереди, а они сзади. Птицы улетали, как только приближался наш карт. Так что второй не заставал их на месте. Часов в десять утра мы приехали в местечко Сомерсет, длинным рядом построившееся у самой дороги у подошвы горы. Все было зелено здесь. Одноэтажные каменные голландские домики с черепичными кровлями, Едва были видны из-за дубов и сосен. Около каждого был палисадник с олеандровыми и розовыми кустами, с толпой георгинов и других цветов. Гора вдали, как декорация, зеленела сверху до подошвы. Весь этот пейзаж как будто не африканский, слишком свеж, зелен, тенист и разнообразен для Африки. Мы пошли по местечку к горе. Едва сделали шагов сто, как спутник наш, Вейрих, идет с кем-то под руку и живо разговаривает. Это был немец-миссионер. Он советовал нам ехать по другой дороге, где в одном месте растет несколько камфорных деревьев, довольно редких здесь. Мы воротились к станции, к такому же, как и прочие, низенькому дому с цветником. Собираемся. Ищем барона. Нет». Заглянули в одну комнату направо, род гостиной. Там две какие-то путешественницы, а в столовой барон уже завтракает. Он бы не прочь и продолжать, но ученая партия на этот раз переселила, и мы отправились проселком по, по незавидной, изрытой вчерашним дождем дороге. Вскоре мы выбрались, однако ж, опять на шоссе и ехали по долине, мимо множества ферм. Сады их окаймляли дорогу тенистыми дубами, кустами алоэ, но всего более айвой, которая росла непроходимыми кустами с желтыми фруктами. Вы знаете айву? Это что-то вроде крепкого, кисловатого яблока с терпкостью, от которой вяжет во рту. Его есть нельзя, из него делают варенье и тому подобное. Но зеленый выскочил из карта, набрал целую шляпу и ел. Вандик нарвал и дал лошадям. Те тоже ели. Больше никто. На вопрос мой «хорошо ли?» Зелёный ничего не сказал. Он еще принадлежит к счастливому возрасту перехода от юношества к возмужалости, от того в нем наполовину того и другого. Кое-что в нем окрепло и выработалось. Он любит и отлично знает свое дело, серьезно понимает и исполняет обязанности. Рог к самому себе и в приличиях. Это возмужалость. Но обеспечен насчет всего, что лежит вне его прямых занятий. Читает, гуляет, спит, ест с одинаковым расположением, не отдавая ничему особого преимущества. Это остатки юношества. Возьмет книгу, все равно какую, и оставит ее без сожаления. Ляжет и уснет где не попало и когда угодно. Ест все без разбора, особенно фрукты. После ананаса и винограда он съест, пожалуй, репу, виноград, ест шелухой, чтоб больше казалось. Он очень мил, у него много природного юмора, и он мастерски владеет шуткой. Существо вечно поющее, хохочущее и рассказывающее, никогда никого не оскорбляющее и никем не оскорбляемое. Мы все очень любим его. Ему также же все равно, где бы ни быть. Придут ли в прекрасный порт или станут на якорь у бесплодной скалы, гуляет ли он на берегу или смотрит на корабле за работами, он или делает дело, тогда молчит и делает комически серьезное лицо, или поет и хохочет. Он сию минуту уживается в быту, в которой поставлен. Благодаря ему мы ни минуты не соскучились в поездке по колонии. Это был драгоценный спутник. День чудесный. Стало жарко. Лошади лениво рысью тащились по песку. Колеса визжали, жар морил. Мы с бароном Криднером молчали. Вандик от нечего делать хлестал бичом по выползавшим на дорогу ящерицам. Зеленый сначала бил весело ногами о свою скамью. Не в его натуре было долго и смирно сидеть на одном месте. Он пел долго сени новые кленовые, а потом мало-помалу прималчивал, задирая то меня, то барона шуткой. Но нас морил жар и тяжесть, и он, наскучив молчанием, сморщился и затянул, не бил барабан перед смутным полком. Мы молча слушали, отмахиваясь от мух, оводов и глядя по сторонам на большие горы, которые толпой как будто шли нам навстречу. Вдруг с левой стороны, из чащи кустов, в шагах восста от нас впереди, выскочило какое-то красивое, белое с черными пятнами, животное. Оно одним махом перебросилось через дорогу и стало неподвижно. «Роебук! Роебук!» — сказал Вандик, указывая кнутом. Налево, откуда выскочил козёл, кусты тихо шевелились. Там притаилось маленькое стадо диких коз — которые не смели следовать за козлом. И козел, и козы, заметив нас, оставались в нерешимости. Козел стоял, как окаменелый, в полуоборот. Закинув немного рога на спину и навострив уши, глядел на нас. — Как бы поближе подъехать и не испугать их, — сказали мы. — Надо вдруг всем закричать, что есть мочи, — научил Вандик. И они на несколько времени оцепенеют на месте. «Зачем это он сказал? Боже мой, как мы заорали!» Особенно Зеленый не пожалел легких, и Вандик тоже. Но не успел затихнуть наш крик, как козел скакнул в кусты и вместе с козами бросился назад. Мы все вопросительно поглядели на Вандика. «Что же ты, земляк, худо знаешь натуральную историю!» Заметил Зеленый. «Апл!» — крикнул Вандик на лошадь. И мы поехали дальше. Но долго еще видели, как мчались козы в кустах, шевеля ветвями, и потом бросились бежать в гору. А мы спустились с горы. Местность значительно начала изменяться. Горы все ближе к нам. Мы ехали по их отлогостям, то взбираясь вверх, то опускаясь. К обеду мы подъехали к прекрасной речке, обставленной такими пейзажами, что даже сам приличный и спокойный Вандик С улыбкой указал нам на один живописный овраг, осененный деревьями. «Very nice place!» — «Прекрасное место», — заметил он. Мы переехали речку через длинный каменный мост с одной аркой, еще не совсем конченной. «Кто строит этот мост?» — спросил я. «Стеленбожский каретник», — отвечал он. «Как так? Где же он учился?» «А нигде. Он даже никуда не выезжал отсюда». Прямо с моста мы въехали как будто в сад. Нас с экипажами совсем поглотила зелень, тень и свежесть. Все сады, сады, так что домов не видно. Это местечко Стелленбош. Широкие-преширокие улицы пересекались под прямыми углами. Красивее и больше дубов я нигде не видал. Под ними прятались низенькие одноэтажные домы голландской постройки. Улицы так длинны, что конца нет. Версты две и более. Мы долго мчались по этим аллеям и, наконец, в самой длинной и, по-видимому, главной улице остановились перед крыльцом. Белых жителей не видно по улицам, ни души. Еще было рано и жарко. Только черные бродили кое-где или проезжали верхом, доработали. Да Мы вошли в пустые и прохладные комнаты, убранные просто почти бедно. Мы отворили дверь из залы и остановились на пороге перед оригинальной картиной фламандской школы. Комната была высокая, с деревянным полом, заставлена ветхими деревянными, совершенно почерневшими от времени шкафами и разной домашней утварью. У стены стоял диван, отчасти с провалившимся сиденьем. Перед ним круглый стол, покрытый грубой скатертью. Кругом стен — «Простые скамьи и табуреты».